Пионерским приветом. Первая партия наших самодельных этажерок, столов и стульев была готова. По моему предложению к каждой вещи была приклеена табличка с надписью Мебельный цех с пионерским приветом. Такое название цеха было очень удачно. Садёт человек на стул и будет знать, что мы его приветствуем. облокотится на стол и тоже вспомнит о своих молодых пионерских годах. Но вот директор мебельного магазина, оказывается, вовсе не хотел, чтобы мы его приветствовали, и не встретил нас тем радостным воскресанием, о котором я упоминал в своей корреспонденции. Нет, он не закричал от счастья, ах, каких инициативных ребят воспитывают московская школа и московский пионерский отряд. Наоборот, он очень долго сомневался, покачивал головой, и говорил, что нам бы хорошо отправить свою мебель не в магазин, а на выставку умелые руки. Но мы объяснили ему, что делали свои этажерки, столы и стулья не для выставок, а для людей, чтобы им было на чем сидеть, на чем пообедать и куда поставить свои книжки. Через несколько дней к нам в школу прибыла целая комиссия. Она долго оглядывала и ощупывала нашу готовую продукцию, стучала по этажеркам, В полном составе садилась на стулья, наваливалась на столы с такой силой, что я думала, они треснут и разлетятся по кусочкам, но они не треснули и не разлетелись. Давайте, давайте, подзадоривал комиссию Иван Ванвич. Можете даже на стол с ногами забраться и попрыгать на нём для проверки, хотя в жизни это делаю довольно редко. Наша продукция проверку на прочность выдерживает, и она действительно выдержала. Авторитетная комиссия заявила, что в порядке временной меры нашу мебель можно продавать, но по очень низкой цене. И вот и прекрасно воскликнул я: "Мы ведь отдаём её совсем бесплатно. Нам ничего, ну просто ничегошеньки не нужно". И люди будут довольны: качество высокое, а цена низкая, и вообще про нашу мебель ещё в газетах заметку напишут. Вот увидите. Комиссия сказала также, что наша продукция, наверное, подойдет для молодежных общежитий, но что сперва надо все это проверить на покупателя. Стало быть, мебель собирались выставить в магазине и посмотреть, как к ней отнесется покупатель, бросится ли на нее, сломя голову, или, наоборот, сломя голову, в сторону отскочит. Это было опасно. Кто его знает, покупателя? Мало ли, с каким настроением он придет в магазин. Может, еще не разберется, как следует, и напишет про нашу продукцию заметку — Но не в газету, как мне хотелось, а в книгу жалоб. Всё может быть. Но я всё-таки не собирался сидеть сложа руки и ждать, что станут делать покупатели, которых директор магазина почему-то называл потребителями. Мне в голову пришёл великолепный план, смелый и очень простой. Я сразу раскрыл его Рыжику, и он тоже вполне одобрил. Мы оба помчались по домам, чтобы провести мою идею в жизнь. Это было как раз накануне того дня, когда нашу мебель должны были выставить в магазине для проверки. Придя домой, я сразу собрал весь наш семейный квартет. «Завтра утром», — сказал я, — «вы должны будете выполнить одно боевое задание». «Какое?» — спросили все хором. «Купить одну этажерку, один стол и один стул. Но не просто купить». И дальше я подробно объяснил, как именно это нужно будет сделать. На следующее утро мы все вчетвером пришли прямо к открытию мебельного магазина. Еще издали я увидел Владимира Николаевича с Рыжиком, которые успели прийти раньше нас. Как только магазин открылся, очередь сразу, как говорится, хлынула внутрь. И мы тоже хлынули. Директор магазина расхаживал как раз возле этажерок, стульев и столов с табличками, которые весело обращались к каждому покупателю и громко восклицали «С пионерским». Привет, Том. Ещё на канониме договорились о том, что не будем показывать в магазине свои родственные отношения. Каждый пришёл сам по себе. Первый, совершенно случайно, обратила внимание на нашу мебель моя мама. Она восторженно выкрикнула на весь магазин: "Ах, какая интересная новинка! Как это просто и как элегантно!" Не главное, как дёшево угрюмо поддержал маму Дима. Он всё ещё ждал писем от Киры Самошкиной. Подумать только, продолжала мама. И всё это сделали наши школьники, наши дети, наша смена. Я, честно говоря, не ожидал от мамы такой прыти. Она, оказывается, тоже чудесно перевоплощалась. Просто грех будет не поддержать почин детей и не купить эту мебель. не совсем удачно, как мне показалось, вступил в разговор папа. «Нет, вы не правы», – перевоплощаясь в интеллигентного покупателя, тихо и мягко проговорил Владимир Николаевич. «При чем здесь почин? Мы не должны были бы только ради почина покупать плохую мебель. Это было бы неправильно и даже не педагогично. А эта мебель заслуживает всяческой похвалы вне зависимости от того, кем она сделана». Я, бы, например, даже не догадался, что она не фабричная. А я просто всю жизнь мечтал сидеть на таких стульях и держать книги именно на таких отожерках, вновь воскликнула мама. И я-то уж мечтал, промямлил Дима. И я тоже гораздо бодрее поддержал папа. А мама продолжала: "Простота, даже некоторая нарочитая грубость работы это же сейчас так модно". Нет, вы обратите внимание на цену. Снова вступил неторопливый, интеллигентный покупатель у лице Владимира Николаевича. Это же фактически дар, бесплатно. Я не задумываясь покупаю стол. У вас как раз не хватает обеденного стола, подумал я. Так что вы о своей покупке не пожалеете. А я куплю этажерку для книг, решительно заявила мама. А мы по одному стулу За себя и за Диму высказался папа. Вокруг нашей мебели уже была целая толпа покупателей, и уже лёд это сделали сами пионеры. Какая прелесть! Вот оно, трудовое воспитание приносит свои плоды. И ещё все очень высоко оценивали низкую цену. Одним словом, многие хотели купить изделия мебельного цеха с пионерским приветом. Но тут расталкивая всех Вырвался вперёд очень растерopпанный молодой человек в гимнастёрке и с толстым портфелем. Простите, товарищи, но оптовым покупателям всегда и всё в первую очередь. Эта мебель очень подойдёт для нашего молодёжного общежития. Просто дёшево, удобно. Я комендант общежития, и я покупаю всё сразу. Он вытер лоб платком и счастливо вздохнул. Ещё бы ведь ему так повезло. Успел-таки купить. Я сразу понял, что оптовый покупатель это такой, который хватает всё сразу и ничего не оставляет другим. Вокруг сразу зашумели. А когда же ещё будет такая мебель? Надо сказать, чтобы наши ребята не останавливались на достигнутом. Директор магазина с трудом протиснулся вперёд. и успокоил покупателей. «Не волнуйтесь, товарищи, тут как раз присутствуют представители мебельного цеха с пионерским приветом», — он указал на нас с Рыжиком. «И мы попросим их передать все ваши пожелания непосредственно по назначению». «Да, да, мы обязательно передадим их по назначению», — заверил я покупателей. А когда мы вышли на улицу, сказал Рыжику, «все в порядке». «Все честно, благородно, ведь мебель действительно хорошая и почти бесплатная». Отак бы ещё не верили, сомневались, до вечера ощупывали. Конечно, хорошее. Неожиданно уже всерьёз согласилась мама. Я даже не думала, что вы можете так Я просто с удовольствием поставлю эту этажерку к себе в комнату. В общем, моя фантастическая корреспонденция и идея номер 1 стала вдруг чистой правдой. Я только немного придвосхитил событие.